В самый разгар трапезы механик вдруг что-то выбросил на плащ палатку, которой мы покрывались снарядный ящик, служивший нам столом. Оказалось, что это осколок, и как он попал? Следом за ним и я выкинул осколок несколько меньше первого. Видимо, они угодили в кашу в тот момент, когда рядом разорвался снаряд, и уже на излете упали в котелок. Ребята шутили, но мне было неудобно и совестно. за то, что я не усмотрел и поставил на наш стол кашу с фашистскими осколками. Каждый день мы с великим нетерпением ждали нашего почтальона, веселого украинца Василия. Фамилии его я не знал, а вот запомнился он мне еще с тех пор, как мы в одном эшелоне вместе ехали на фронт, еще на первый украинский. Тогда в эшелоне он организовал связь от головы состава. до хвостового вагона, как правило, он был в середине состава, чаще всего в нашей теплушке. И вот, когда после смены паровоза он проверял работу телефонов, то вызывал громким голосом с украинским мягким акцентом: "Голова, голова, как слышишь, я центральный", или "Хвист, хвист, я центральный, проверка связи, отбой". С тех пор ребята наши, в основном родом из Владимирской области. Прозвали его Хвист Он это знал и не обижался Вообще, он был парень простой А самое главное, веселый И с его приходом из тылов У нас на передке Становилось веселее От него мы узнавали новости Кто вернулся из госпиталя Кто попал в госпиталь Кого в других батареях уже не стало Когда будет показан кинофильм Одним словом, его приход Был нам всегда нужен. Это разрядка, а она в боевой обстановке необходима. Василий приносил нам почту командирской землянки, где мы собирались по звонку. Письма, что может быть приятнее в боевой обстановке? Получить весточку из дома было огромным счастьем. Читали мы их как правило всем экипажем. Секретов ни у кого не было. Мы знали все, что делалось у каждого дома. Не зря говорится, что экипаж — это одна семья. В нашем экипаже была гармошка. Кроме меня никто на ней не играл. Вечерами в свободной от караульной службы и других занятий время я брал ее в руки и тихонько играл. В это время на звуки гармошки к нам собирались и другие ребята нашего дивизиона, чтобы посидеть, послушать, а иногда и подтянуть любимую песню. любимых песен у нас было много, и мы их пели с душой, так, как только способен спеть фронтовик, истасковавшийся по родному дому, по своим родным. В то время была очень популярна песня в землянке. Действительно, она очень правдиво отображала нашу фронтовую жизнь. Огонек нашей коптилки отражал на стенах землянки причудливые силуэты моих товарищей. а волшебная музыка этой песни плавно плыла, и каждый чувствовал себя ближе к своим родным и к своему далекому дому. Собирались почти каждый вечер. Случалось так. Моя очередь стоять на посту, и тогда кто-нибудь из членов экипажа подменял меня, чтобы я поиграл немного и отвел душу ребятам. Отчетливо помню, как под самый Новый год в нашу землянку пришел старшина Смола. И позвал меня с собой. Идем, сказал он. Пришли подарки от рабочих Сормовского завода. Получишь на экипаж. Я вначале не понял, что это за подарки, но потом, когда я подошел к машине, на которой у него было все разложено поэкипажно и приложены бумажки, кому какая посылка, я понял и подставил вещмешок, чтобы он высыпал мне наши посылки. Одна была объемистая. И на ней было написано от бригады штукатуров. Вот эта посылка оказалась в моем вещмешке. Три другие были поменьше. Единогласно было принято решение большую посылку отдать механику Николаю. Не сопротивлялся. Вечером последние два часа 1944 года я стоял на посту. Напряженно вслушивался в обычный звуковой фон переднего края, вглядывался в темноту. Мне было слышно, о чем говорили в землянке, и не только в нашей, но и в соседней с нами, где жили артиллеристы. Вдруг раздался дружный смех, и до меня долетела фраза: "Вот это да! Сразу столько невест! Везет же некоторым". Я вначале ничего не понял, а когда заговорил Николай Иванович. то стало ясно, что повезло ему. В той посылке были теплые носки ручной вязки, перчатки и папиросы. Запах ароматного табачного дыма доходил до меня, несмотря на то, что я был в нескольких шагах от входа в землянку. Приятные чувства переживали мы все, когда получили эти скромные новогодние подарки от наших замечательных людей. Мы знали. что в тылу тоже не легкая жизнь. Невольно наворачиваются слезы, когда прикасаешься к теплым, шерстяным носкам. Чем-то родным, домашним пахнет от них, как будто сама мама прислала на фронт посылку. После войны я уже узнал от своей матери, что она тоже готовила не раз такие посылки на фронт, и ее подарок также материнской лаской согревал сердце солдата. «Может быть, и моего фронтового товарища?» На вложенные записочки и адреса в посылках мы ответили теплыми, благодарственными письмами. Николаю Ивановичу пришлось потрудиться, ведь его бригада штукатуров оказалась девичей, и в ней было ни много ни мало — двадцать человек. Писать помогали всем экипажам. Позже, уже когда мы были завислой, письма из Горького Продолжали догонять нас, и это были приятные минуты, когда мы читали их и узнавали о делах в тылу. Фронт там на восток. После непрерывных боев, сломив отчаянное сопротивление гитлеровцев, части нашей дивизии совместно с другими частями армии подошли к Таруню. Бои носили напряженный характер. Немцы постоянно бросались в фронт-атаки, пытаясь сбить темп нашего наступления. Видимо, они хотели выиграть время и получить помощь из глубины своей обороны, а затем оторваться от насыдавших наших частей и на рубеже Вислы закрепиться и остановить наши войска. Но все их старания были напрасны. Натиск был настолько велик, что уже через тринадцать дней после начала нашего наступления. 14 января 45 года с Наревского платздарма мы были у стен Таруня, а передовые части нашей армии ринулись к Висле, которая делала поворот на север к Балтийскому морю, и сходу форсировали ее. Завязались бои на левом берегу Вислы, а Тарунь оказался отрезанным и окруженным. На левом берегу Вислы действовали войска Первого Белорусского фронта. которые тоже вели успешное наступление и далеко продвинулись на запад. Мы же были левым флангом второго белорусского фронта. Первоначально предполагалось, что в Таруне не так уж и много фашистов, но как потом показали бои, гитлеровцев в кольце оказалось больше двадцати тысяч. Группировка оказалась хорошо вооруженной, имела много техники. На предложение нашего командования сдаться в плен. Ответили отказом. Да, времена были уже не те. Шел 1945 год, год великой победы нашего народа в войне. Мы стали воевать умело. У нас было все для победы, и ни один котел был сотворен фашистским воякам за последний год войны. И это, конечно, действовало психологически на окруженных немцев. Многие солдаты знали, чем это кончалось. Большинство немцев уже давно поняли, что война проиграна и что крах не за горами, но страх за свою жизнь удерживал многих солдат в окопах. Они только и ждали удобного случая, чтобы сдаться в плен. Но тем не менее они шли в контратаки и яростно дрались в бою. Мы все, солдаты и офицеры, очень хорошо понимали. Какая стояла перед нами задача? Ни при каких обстоятельствах немцы не должны прорваться. Фронт уходил все дальше на запад, и расстояние между окруженными и теми, кто пытался их деблокировать, с каждым днем и часом увеличивалось. Уже и артиллерийской канонады фронта стало не слыхать. Уже действовали переправы через Вислу, и наши тылы работали. На дорогах, ведущих к переправам, шли необходимые грузы войскам армии. Без этих грузов фронт не может жить, не может успешно вести жаркие бои. Мы понимали, что прорвись немцы из Таруния, много принесут они бед всему нашему фронту. Так уж случилось, что именно на нашу долю выпал этот крепкий орешек Тарунь. В ночь на двадцать девятое января наша самоходная батарея. получила задачу занять новые огневые позиции на западной окраине города в районе спиртзавода дело было спешное на сборы времени было дадено в Обрес а мы еще не пополнили боекомплект да и горючего было маловато да заправиться было нечем машины с боеприпасами были где-то в пути и их прибытие ожидались нетерпением но время поджимало и мы двинулись в путь Видимо, на том участке дела обстояли плоховато, и нам было приказано торопиться. Маршрут был проложен по поселочной дороге, местами прямо по вспаханным полям, которые были припорошены небольшим слоем снега. Наш взвод двинулся в голове колонны первым. Задача была ясна: нам не первый раз приходилось выскакивать на опасные места. Пятнадцатикилометровый марш совершили быстро и без приключений. Из леса вышли прямо к заводу, который был расположен на открытой местности. Сразу же приступили к выбору места для огневых позиций. Заканчивалась вторая половина зимнего дня, светлого времени оставалось немного. Небо хмурилось, освещенность слабая, и мы торопились за светло разобраться с обстановкой на местности. установить связь с соседями и хоть что-то узнать о противнике, а с началом сумерек занять огневые позиции и замаскироваться, чтобы нас не обнаружили. А пока мы остановились за строениями завода, и немцы нас не могли просмотреть со стороны города. Существовала реальная опасность внезапной атаки немцев, значит, нам надо было быть готовыми в любую минуту открыть огонь. Справа был берег реки Вислы. Вот на ее берегу и был расположен заводской двор и его производственные строения. Левее завода пролегала дорога, идущая из города по опушке леса. Лес тянулся на север, а начинался сразу же почти от края городских строений. Только небольшое поле метров двести отделяло лес от города. Вот через этот лес. Мои прибыли с восточной окраины на западную и стали фронтом на восток. Как-то необычно было для нас вести огонь с таких огневых позиций. Но чего только не было на фронте. Предстояло оборонять спиртзавод и дорогу, ведущую из города, чтобы не пропустить на этом участке немцев на запад и на север. Получалось по фронту что-то около километра. И это на три самоходки. Маловато, но что поделаешь. Вот-вот подоспеют и остальные взводы, а пока надо рассчитывать только на то, что есть в наличии. Впереди перепаханное поле, припорошенное снегом, а за ним редкий кустарник по краю не города. Там в кустарнике были немцы, за кустарниками начинались городские строения. От немцев Нас отделяло примерно около километра, может быть, чуть больше. В нашу сторону то и дело летели светящие трассы, по которым можно было определить, где противник и как проходит его передний край. Зимние сумерки наступают быстро, и вскоре начало темнеть. Тем временем мы успели многое сделать. Командиры наших самоходок двинулись на рекогносцировку. Нужно было уточнить. Где позиции и кто обороняет территорию завода? Где и какие подразделения расположены? И отработать вопросы взаимодействия. Задача эта оказалась не из легких. Нашей пехоты, скажем прямо, не было, вернее, она была, но очень мало. Человек тридцать бойцов вместе с пехотным офицером держали оборону в разрушенных строениях завода и его подсобных помещениях. Были у них пулеметы, в основном ручные. Пехотные подразделения за время наступательных боев заметно поредели, и во взводах было десять, а то и по шесть человек. И если все это учитывать, то тут оборонялась не полная рота. Мы это прекрасно понимали и знали, что на большее рассчитывать нечего. Надо довольствоваться тем, что есть. За кучей кирпича. Оборудовали огневые позиции артиллеристы. Одна 57 мм пушка была замаскирована весьма толково, и мы ее не сразу заметили. Подошедший к нам боец сказал, что здесь есть и саперы, потому что он видел, как они минировали дорогу возле леса, а сколько их, не знает. Вот такие были силы, которые должны были удержать позиции на случай, если противник начнет прорываться этим маршрутом. Откровенно говоря, нас это не обрадовало, но и не напугало. Нам это было не впервые. Напротив, нашему прибытию пехотинцы были безмерно рады. Еще бы, самоходчиков они уважали. В предшествующих боях мы действовали всегда дружно, плечом к плечу. Мы были друг другу нужны, мы дополняли друг друга, а это очень важный фактор в бою. Очень скоро вернулись командиры, и мы начали выдвигаться на выбранные нами позиции. Удачно выбранное место для огневой позиции – это залог успеха в бою. Да если еще грамотная и точная стрельба из орудия, то можно многого добиться. Наша огневая позиция располагалась за кучей обломков какого-то каменного строения – не то сарая, не то склада. Из-под кирпичей торчали доски и куски проволоки. Через панораму я уточнил ориентиры на местности, пока еще было что-то видно. Напрягая зрение, еще можно было различить кусты и выступавшие бугры на местности за кустами. Там были немцы.